Глава шестнадцатая. Никогда не привыкну к тому, чтобы со мной обращались как с куклой. Неловко было, когда руки служанок прикасались к моему телу, чтобы обтереть его. Но вот когда делали прическу, я откровенно млела. А к этому на луне они подходили со всей ответственностью, выстраивая на голове женщин удивительные композиции. Вот только за удовольствие пришлось платить Об этом я думала, рассматривая замысловатые сооружения из волос, завитушек, перьев, цветов, палочек, и боюсь предположить, чего еще. Как не обратить внимание, когда мимо меня проплывала красивая дама с выпрямленной спиной и страхом на лице, что пизанская башня на ее голове вот-вот рухнет. А я еще возмущалась, что мне устроили мини-филиал ботанического сада. Проворчала, поглаживая кота. А это... Ох, как у нее шея не отваливается. Барсилий величественно возлежал у меня на руках и, взглянув на женщину, о которой я говорила, снисходительно сощурился. «Да. <сớt> <сớt> В смысле, это мода? Не создавай проблем, Роза. Помни, что от твоего поведения зависит будущее как минимум трех человек и одного кота». В груди кольнула. «Доминик, стараюсь изо всех сил» прошептала, сдерживая подкатившие слёзы. Не тебе меня упрекать. Не сбегит из шатла ничего этого не было бы. Угу, буркнул кот. Тогда что бы стало с Айконором? Я вздохнула. Барсилий прав, но жизнь моего дорогого мальчика всё ещё под угрозой. Так и толком не ответил на моё предложение. Да ещё это отметина на шее. Чем она грозит? Невольно провела кончиками пальцев по золотистому узору. Троица девиц, что переговаривались неподалеку, заметив этот жест, неожиданно направились ко мне. Одна из них с той самой башней, у второй на голове было что-то напоминающее гнездо. Нет, все же это корзина с фруктами. Удобно, если проголодаешься. Но обе девушки меркли на фоне своей предводительницы, казались карикатурами рядом с ней. Настоящий образец утонченной роскоши. Высокая и настолько стройная, что балерины удавились бы от зависти. Блондинка уверенно держала голову, хотя белоснежные локоны сверкали множеством изумрудов. Будто волшебный лес с невиданными растениями, ее прическа поражала сложностью и роскошью. Подумалось, что даже корона потускнеет рядом с этим великолепием. Вот только изящество наряда портило надменное выражение лица юной красотки. Девушка смотрела на меня так, будто перед ней стояла не землянка а дурно пахнущий беззубый пират. «Смотрите-ка», — обратилась незнакомка к подружкам, «Она еще — «она ещё жива». Невежливо обсуждать кого-то в его присутствии, строго заметила я и приподняла левую бровь. «Или на луне они этикет не в чести?» «Как рот открыть посмело Лицо девушки так хищно исказилось, что у меня не возникло сомнений, эта особа тоже превращается в дракона. По спине пополз холодок, но я не позволила себе отвести взгляда. А вот Барсилий прижался ко мне так, будто его собирались съесть на завтрак, которого мы все ожидали. Прижав уши, даже дышать перестал. «Ты!» Блондинка поддалась ко мне и зашипела с такой ненавистью, будто я взяла на ее имя огромный кредит и сбежала, бросив в долгах. «Недостойно даже смотреть на моего такета!» «Ого!» «Так это ненормальное считает мужчину, за которого мне пришлось выйти замуж, своим?» «Не одна ли из тех несчастных, которым отказал Иха?» «Подружки, интересно, тоже получили отворот поворот «Неудивительно, что эти дамы считают меня неподходящей партией для сына короля». «Но вот я тоже второй раз замуж не стремилась. Мой первый брак еще в силе. Во всяком случае, по земным законам». А особо раздраженно продолжала. «В твоих интересах сдохнуть как можно скорее, иначе я обещаю, что...» «Линник Несса...» Расстался рядом знакомый голос, и разъярённая фурия мгновенно обратилась в нежную кошечку, разве что не замурлыкала при виде такета. А вот выражение лица мужчины не было ласковым. Он встал рядом со мной и спросил негромко, но с заметной угрозой в голосе. «Почему ведёте себя как простолюдинка?» Блондинка побелела лицом, глаза ее округлились. И «Я не успел представить свою жену главе клана Олан. А вы запросто обращаетесь к моей Халли?» От слов «моя хали бедняжку передернула так, будто девушка случайно наступила на оголенный провод. Поджав губы к Нессе, молча присела в реверансе, и ее движение повторили подружки. А затем стремительно удалились. Но при этом не забыла бросить на меня очень многообещающий взгляд. «Ох, чую, доставит это ревнивица проблем», — подумалось мне. Но сейчас красотка была повержена и изгнана с позором. И, судя по смешкам собравшихся в зале, действительно повела себя не лучшим образом. Потому и взбрыкнула в ответ на моё упоминание этикета. Кстати, о нём. «Спасибо, что защитил», — начала было я, но Такет холодно перебил. Между кланами Орил и Олан всегда были напряжённые отношения. Не делай их еще хуже. Если хочешь и дальше оставаться моей женой, постарайся молчать и улыбаться». От несправедливости его укора перехватило дыхание. Я спокойно ждала, когда его величество соизволит посетить завтрак, на который меня вызвали, а эта стерва накинулась словно гарпия. Но виновата я? Впрочем, мне не впервой проглатывать обиду. Например, на земле удачные эксперименты главный лаборант приписывал свои заслуги. А вот провалы всегда были на нашей с Мирандой совести. В итоге ему доставались премии, а нам урезали жалования. Мир другой, порядки похожие. К тому же здесь я даже не лаборант, а бессловесная ширма. Мною прикрываются от притязаний таких вот хищных блондинок. Познакомившись с одной из претенденток, я начала понимать, почему так и так отчаянно избегал женитьбы. «Хорошо», — спокойно отозвалась я. Лишь бы позволил мне увидеться землянами и получить нужное оборудование. Такет оставил меня у окна и направился к группе мужчин. Я ни в коем разе не обиделась, что Иха оставил меня в одиночестве. Наоборот, мне было спокойнее вдали от лунянцев с их странными и пока непонятными законами. Я предпочитала присматриваться и прислушиваться, поэтому-то упрек мужа так кольнул. Время неумолимо приближалось к обеду пробивающиеся сквозь вышитые шторы лучи полуденного солнца, золотили замысловатую мозаику разноцветного пола и разбегались тёплыми пятнышками света по обитым тканью стенам. Но тошивались перед яркими ингарами, которые покачивались под сводами высокого потолка и бесследно таяли. Как и минуты бессмысленного и утомительного ожидания. Я переступила с ноги на ногу и, расправив плечи, выпрямила спину до приятного хруста. Бархатное платье цвета осенних листьев, в которой меня облачили служанки, сражало красотой вышивки и кроя, но с каждым часом сильнее тянуло к земле. Да ещё Барсилий, пригревшись, уснул у меня на руках, и держать его становилось всё тяжелее. Хотелось пить. Я повернулась к окну и, делая вид, что меня привлекает пейзаж, постаралась незаметно облизать губы. Стоило ли так торопиться на утреннюю трапезу короля? Приглашение прилетело ещё на рассвете, И ним ни мне одной, судя по тому, сколько здесь людей. Народ все пребывал и пребывал. Придворные переговаривались, прогуливались небольшими группками. Дамы скучающе обмахивались веерами. А его величество все не спешил являться. Рассматривая окружающих, я столкнулась взглядом с Кнесса. Девушка издалека следила за мной с видом охотника, который прицеливался из укрытия. Точно, какой-то пакость замышляет а когда к ней приблизился молодой человек и, поклонившись, дружелюбно улыбнулся, то и вовсе похолодело. Его костюм отливал серебром, унизанные перстнями пальцы сверкали драгоценными камнями, а манеры были столь же изысканными, как и у других гостей. Но я сразу узнала целителя. Луин порхал вокруг девицы из клана Олан как бабочка вокруг огня. Бесстрашно до глупости. Даже я почувствовала, как опасна эта изящная красотка с невинным взглядом. Некоторое время она снисходительно кивала в ответ на льющий серикой комплименты, как я предположила целителя. А в следующий миг они уже смотрели на меня. Сердце ёкнуло. Я быстро отвернулась и едва не столкнулась с высоким мужчиной в скромном чёрном камзоле, украшенном лишь струящимся по плечам шёлком пепельных волос. «Простите», — удерживая кота, тут же отпрянул я. «Надеюсь, я не наступила вам на ногу?» «Не беспокойтесь», — Белозоб улыбнулся он и протянул мне бокал. «Кажется, вы слишком взволнованы этой небольшой случайностью. Желаете воды?» Я с вожделением покосилась на прозрачную жидкость и, с сожалением протянула «Большое спасибо за предложение, но если я возьму что-то у незнакомого мужчины, их снова попрекнет мои действия». Нет, мне слишком важна благосклонность так это чтобы так рисковать. А вода? Потерплю как-нибудь. Улыбнулась как можно благожелательнее и указала взглядом на кота. У меня руки заняты. Вой вернулась. Облегчённо перевела дух. И не отказала. Вдруг это важная шишка. И не согласилась, чтобы не нервировать иха. О чём вы двое беседуете? Невольно вздрогнув, я затаила дыхание. Лёгок на помине. И я думала, так Такет обсуждает что-то важное со старейшинами клана. Да, я узнала среди окружения их и тех, кто видел меня в неглиже перед первой брачной ночью, и до сих пор была в шоке от некоторых порядков на Луниане. Думала, что мой собеседник стушуется перед моим мужем, так же, как Несса. Но мужчина спокойно повернулся к их и попросил. «Представишь меня своей жене?» Я приподняла брови в немом удивлении. «Так они, оказывается...» «Весьма близко знакомы». Такет недовольно поморщился, но всё же подхватил меня под локоток и, притянув к себе, чёпрану произнёс. «Хали моя, позволь представить моего верного друга Эренда Урил». Я кивнул, радуясь, что угадала об их взаимоотношениях, когда Такет добавил «Держись от него подальше». И с изумлением посмотрела на мужа. Лицо его казалось каменным, а вот Эренд весело расхохотался. Успокоившись, подмигнул мне. Тед всегда был ревнив. Не повезло тебе. Когда я разрешил тебе так обращаться к моей жене, сурово нахмурился Ииха. Формальности соблюдены. Небрежно отмахнулся его друг и внимательно посмотрел на меня. Вижу, прошедшая ночь оставила... Эм... Неизгладимый след. Ронт, предупреждающий рыкнул Такет. Брось, Тед. Перешел тот на шепот. Не секрет, для чего его величество собрал этот балаган. Или ты думаешь, в этом зале поднимают другую тему, нежели любопытнейшие отметины на шее твоей хали?» Он, сузив глаза, посмотрел на приятеля, и, к моему удивлению, я заметила, как на бледных щеках иха проступил легкий румянец. Для верности мотнула головой. «Может, показалось. Не мог же муж смутиться? Вон, как изумрудами своими зло сверкает. Вот-вот вызовет Эренда на дуэль. Если это тут принято. Атмосфера сгущалась, и каждый вдох давался с трудом. Как приятель моего мужа вдруг хлопнул так это по плечу, как мне показалось одобрительно, и обратился ко мне. «А ты совсем не помнишь меня?» И намекнул. «Ночь, смертельная угроза, и благородный герой, появившийся из ниоткуда». Что? На миг растерялась я, а потом пригляделась внимательнее и вдруг вспомнила. «Тогда!» «Это были вы!» «Обращайся ко мне по-простому», — великодушно позволил Эронт. «А я не разрешаю», — процедил Такет. «Не обращай внимания», — хмыкнул его друг и протянул бокал. «И попей. Я видел, как ты облизывал губы. Кстати, скажи, они у всех землянок такие соблазнительно пухлые». Повисло молчание, показавшееся мне предгрозовым. Я виновато покосилась на брачного Такета, как Барсилий неожиданно встрепетнулся на моих руках. «Только не мои пупенчики!» Тоненько вскрикнул он. Это разрядило обстановку. Я прижала кота к груди, погладив его, успокоила. «Похоже, тебе кошмар приснился». А затем приняла предложенный бокал. «Благодарю, ронд Мне действительно очень хотелось пить. Но не успела и глотка сделать, как будто из-под земли передо мной вырос невысокий мужчина, С неприметной внешностью и прошелестел. «Его Величество приглашает Халироза на аудиенцию», сказал это и, отступив, исчез. Я растерянно посмотрела на небольшое облачко, клубящееся над полом, по позвоночнику поползла ледяная струйка страха. Я помнила, как попала в купальню и догадывалась, что это нечто вроде телепортации, но тогда меня толкнули. Сейчас же предстояло ступить самой, и это пугало до дрожи в коленках. «Мне туда?» «К сожалению, я не смогу пойти с тобой. Такет воспринял мой страх по-своему. Король пригласил только тебя». «Не бойся», — шепнул Эрент и снова подмигнул. «Его Величество не кусается». «Проглатывает целиком», — вяло отшутилась я и, вздохнув, как перед прыжком в воду, шагнула, Туман.